Служение творчеству. Служение творчеству – одна из практик пути к Богу, пути к себе. Все говорят, всегда стой на своём, никогда не изменяй своим принципам, всегда оставайся собой. Но чтобы оставаться самим собой, нужно сначала узнать себя, потому что то, что ты сейчас называешь последней буквой алфавита, то бишь «я», это портрет из аквареля чужих кистей и грязных красок, подобранных по пути в ад. Быть преданным ему – значит быть преданным страданиям самсары. Вы можете не верить в Бога, вы можете не верить в дьявола, но не верить себе вы не можете, не верить своим повседневным страданиям вы не можете. Ваши страдания обусловлены незнанием себя, себя истинного. Служение и поклонение творчеству позволяет сдаться безоговорочно этому миру и понять одну простую истину, а именно это то, что вы творец, вы Бог. Но не в том плане, что вы можете всё в этом мире. Вы не Бог этого мира, вы не творец этого мира. Вы – Бог своего мира. Вы можете копать, а можете не копать. Вы можете обожраться и умереть быстро и больно в страданиях. Вы можете быть здоровым и красивым. Вы можете писать картины, вы можете писать стихи, вы можете быть музыкантом, вы можете быть величайшим исполнителем всего чего угодно. Вы можете, и уже начали, сами того не понимая, быть артистом. Вы творец своего мира. Поэтому служение творчеству – это служение самому себе. Меня муза посетила, я И вдарил слегонца, Навалила целую кучу, сам Не понял, что куда. Вот теперь сижу прикован Богом взглядом из меня Проникает в подсознание Новая в строке строка. Смысл Бога хаотичен, Кажется, что ерунда. Ну а если разобраться, Все равно вся жизнь херня. Так чего же мы теряем? Жить по Богу и писать? Только спелые желания. Буду смело исполнять ваш храм это тело ваша молитва это ваше творчество когда вы только начинаете все выходит очень плохо и хочется сразу же бросить это дело но со временем вы замечаете свой почерк в танцах движениях в стихах в игре разговорного жанра у вас есть свой почерк но его сначала нужно найти и продолжать работать в нём, совершенствовать своё творчество. Не ради славы, ради Бога. Я такое ощутил, что безумием и взрывом небо в сердце опустил. Не могу остановиться, и хочу я продолжать плыть реальностью по счастью, Бога в сердце ощущать. Настоящая творческая личность никогда не скажет «у меня не вышло». Он скажет «по». Надо же, как интересно получилось. Творчество – это секс для мозга. Ты можешь смотреть, слушать, оценивать, но кайф ты получишь, лишь занимаясь им. Анекдот. Твоё творчество – говно, сказал мой друг. Мой бывший друг. Мой бывший мёртвый друг».